Глава 1. Настоящее время. Лили. «Брок, стяни носок!» — рявкает Дженнис, педагог-репетитор труппы, в которой я работаю. «Имеется в виду стопа, подъем стопы». «Это что за халтура, мать твою?» — орёт она, заглушая музыку, и трижды хлопает в ладоши. «Срань господня! Стоп! Стоп!» — музыка затихает, и я останавливаюсь, смотря на разъярённую Дженнис. Она готова меня сожрать, нашинковать на тёрке и слопать как паштетик. Дженнис всех нас считает отбросами, недостойными танцевать на сцене этого театра. Но я уже привыкла к ее взрывному, отвратительному характеру. Да и вообще, мне очень повезло работать здесь, поэтому грех жаловаться. В других местах дела обстоят еще хуже. Год назад, после выпуска из балетной академии, я перебивалась на задворках кардебалета в бюджетном театре. Имеется в виду Государственный театр, за которым была закреплена Академия. Я едва сводила концы с концами и ходила на один просмотр за другим в надежде устроиться в коммерческую труппу. И, наконец, меня взяли. Я понравилась Питеру, художественному руководителю, и через несколько месяцев мне уже стали поручать небольшие сольные вариации. Говоря «понравилось», я имею в виду мои танцевальные навыки, а не что-то другое. друг в нашем театре всегда оценивает всех беспристрастно. Но Дженнис... Она меня ненавидит. Хотя она ненавидит почти всех, и каждая репетиция с ней выжимает из меня все соки. Но я не жалуюсь, нет. За Соло идет хорошая надбавка, а мне нужно оплачивать комнату и отправлять часть денег родителям. Ну и амбиции, конечно, имеют место быть. Я хочу попасть в гала-театр и дорасти до примы. Сейчас мне 19. Но балетный век короток. Времени тормозить на поворотах у меня попросту нет. «Что с тобой?» — вопрошает Дженниса, спепеляя меня уничтожающим взглядом, словно я низшее существо. «Ты заболела? Нет? Тогда почему двигаешься, как амёба? Что это за халтура, я спрашиваю? Почему все должны страдать из-за того, что ты решила, что можно работать в полсилы? Словила звезду? Вот что я тебе скажу, дорогая моя. Незаменимых нет, так что не зазнавайся». Не хочешь работать — Найдется куча желающих на твое место. «Извини, Дженнис». Говорю, я не тушуясь, чем бешу ее еще больше. Однако при и облизывать зад кому бы то ни было я не намерена. «Не правда жаль, я буду стараться лучше?» «Не старайся, отделай!» — рявкает она, брызжа слюной. «Мы будем прогонять эту сцену снова и снова, пока ты не выполнишь все как надо. Все слышали? Вы знаете, кого потом винить за это. Мы будем повторять...» пока Брукс не соизволит снизойти до нас. Еще раз. Музыку, пожалуйста. И... можно!» Она хлопает в ладоши. Концертмейстер отвечает за музыкальное сопровождение. Начинает играть на фортепиано. И все артисты, задействованные в сцене, начинают двигаться, но Дженни смотрит только на меня. «Я стараюсь. Я правда стараюсь выполнять каждое движение правильно». Однако Дженнис вновь обкладывает меня трехэтажным матом. Видимо, встала не с той ноги. Так репетиции проходят, с криками, паузами, бесконечными повторами и полным уничтожением меня как личности. Ну, то есть Дженнис так думает, а я не разубеждаю ее в том, что ей удалось меня задеть. На самом же деле нужно очень постараться, чтобы заставить меня заплакать. Уж скорее я двину обидчику в нос, чем разревусь. Да и оскорбление Дженнис я на свой счет уже не воспринимаю. Неприятно, конечно, но она просто такая, какая и есть, и не стоит обращать на это внимание. Эй, Брукс, зовёт меня Мэгги, одна из вторых солисток. Не хочешь пойти куда-нибудь вечером? Мы с девчонками хотим оторваться. Да уж, хорошо ей. Она племянница Дженнис. Дженнис любит ее как свою собственную дочь и всегда хвалит, даже если Мэгги позволяет себе халтурить. Но так устроен любой театр. «Любимчики есть в каждой труппе». Я стараюсь и на это не обращать внимания, но иногда мне обидно. Я ведь из кожи вон лезу, работая над техникой исполнения. Однако Дженнис упорно не замечает моих стараний. Я не понравилась ей сразу, и это уже не исправить. «Прости, Мэгги, не смогу. Ты ведь слышала, завтра перед классом у меня дополнительная репетиция. Если опоздаю или буду не в форме, Дженнис сожрет меня живьем. а потом отдаст мои останки на растерзание кардебалету. Класс. Урок классического танца. Обязателен и в балетном училище, и в балетных трупах. Ага. Мэгги хихикает, оглядываясь через плечо. Дженнис в последнее время в ударе. Ладно, я пойду. Пиши, если передумаешь. Договорились пока. Мэгги машет мне рукой и покидает балетный зал с группой других девчонок из кардебалета, а я продолжаю сидеть на полу. Сил нет. Разгоряченное тело постепенно остывает, и я чувствую, как пульсируют забитые мышцы. Медленно стягиваю пальцы, имеются в виду пуанты, и смотрю на две новых кровяных мозоли. Ещё и ноготь на большом пальце почернел. Видимо, скоро отвалится. Просто блеск. Помню, когда он первый раз отслоился и сошел, Я не могла даже влезть в каски. Пуанты. Не то что встать на них. А теперь могу исполнить любую выученную вариацию — независимо от того, в каком состоянии мои стопы. Да, сначала тебе адски больно, и тело отказывается подчиняться, но со временем к этой боли привыкаешь, и она уже не имеет над тобой власти. Отрываю взгляд от созерцания этой вопиющей красоты и смотрю на свое отражение. Лицо еще красное от напряжения, и я промокаю под полотенцем, а затем обмахиваюсь им, не отводя взгляда от зеркала. С внешностью мне повезло. Возможно, я страдаю нарциссизмом, но мне правда нравятся мои густые, длинные, прямые, каштановые волосы, собранные сейчас в высокий строгий пучок. Зелёные большие глаза, аккуратный нос, высокие скулы и губы среднего размера тоже отлично вписываются в артистическую внешность. С фигурой, само собой, все отлично. Грудь, конечно, маловата, но для балерин это плюс, а не минус. Зато у меня ноги от ушей, длинные тонкие руки и осиная талия. В общем, как ни поверни, я создана для того, чтобы блистать на сцене, и никакие трудности меня не остановят». Вибрация телефона отвлекает от самолюбования, и я тянусь к сумке. На экране светится мамин номер. Вздохнув, принимаю звонок. «Привет, мам». «Лили, когда ты вернешься? Сходу задает она вопрос, с которого начинается каждый наш разговор. «Мам, я ведь уже говорила, я не уеду из неё Кройдо». По крайней мере, сейчас. Я хочу работать в балетной труппе, а наш город слишком маленький. «Но это же бред!» — восклицает мама, в которой уже раз. «Возвращайся домой, Лили. Ты там совсем одна. Как ты справляешься? И зачем тебе это? Ты получила диплом артистки балета, как и хотела? Так возвращайся. Теперь ты можешь найти работу где угодно, в том числе и в родном городе. Да, в Шервуде нет галотеатра. Но, тем не менее, ты можешь танцевать и здесь». «Ага, на сцене кукольного детского театра или в стрип-клубе. Мы с папой волнуемся за тебя». Использует мама запрещенный прием. Ребека очень скучает. Каждый день я тебе спрашивает». «Я приеду в гости, мам». Говорю я и в задумчивости закусываю нижнюю губу. «Когда?» Давит она. В ее голосе все отчетливее слышна тревога. «Я тоже очень соскучилась по ним, особенно по младшей сестренке. но мне не удастся вырваться в ближайшее время. До Шервуда, городка, из которого я сбежала покорять мегаполис, ехать не меньше восьми часов, а у меня всего один выходной в неделю. Я обязательно приеду домой, мама, просто чуть позже. Мне только недавно удалось устроиться в хорошую труппу, я не могу сразу попросить отпуск. Ох, Лили. В трубке раздаётся всхлип, и мне хочется прямо сейчас сорваться на вокзал и купить билет в один конец. Но если я уеду из нее кройда то все мои мечты пойдут прахом. Если я вернусь в Шервуд, то зачем вообще уезжала? Зачем училась в академии? Чтобы просто потратить накопления родителей? Нет уж, я останусь и добьюсь своей цели». «Хорошо, дочка, я поняла тебя». Мама, наконец, берет себя в руки. «Раз для тебя это так важно, мы будем держать за тебя кулачки. Преуспей там, ладно? И не нужно присылать нам деньги, мы справляемся». «Мне не сложно, мама». Ложь слетает с губ, и я вздыхаю. «Не люблю врать, но иногда это необходимо. Вы оплатили мое обучение в академии и потратили все свои сбережения. Я обещала вернуть вам деньги, и я сдержу обещание. Пока могу выплачивать только по частям, но ты ничего нам не должна», мягко перебивает меня мама. «Мы не хотели, чтобы ты училась там, не из-за стоимости обучения, а потому что не хотели тебя отпускать. Приезжай, хорошо?» «Когда сможешь, приезжай». Мы очень соскучились, Лили. Я тоже скучаю, мама. Как получится, сразу приеду. Передавай привет папе и Ребекке. Передам. Береги себя, Лили. Мама прощается и разъединяет связь. А я еще долго сижу на полу и смотрю на потемневший экран смартфона. Мы не виделись уже полтора года. Перед выпускным курсом... Июль половину августа я провела дома, но после окончания академии все так закрутилось, что я не смогла вырваться даже на пару дней. Едва закончились итоговые экзамены и прошел выпускной концерт, как меня тут же записали в труппу Государственного театра. Нужно было выучить столько номеров и постановок, что даже летом я не вылезала из балетного зала, а потом начался новый сезон. Имеется в виду балетный сезон. Осень выдалась действительно сложной. Нагрузка была просто чудовищной. Меня впихнули буквально в каждый спектакль, числившийся в репертуаре. А влившись и освоившись, я начала ходить на просмотры в коммерческие труппы, пока меня, наконец, не приняли в эту. Варианты постановок отличались от тех, к которым я уже привыкла, и кое-что пришлось переучивать или разучивать с нуля. А еще Дженнис сразу же сделала из меня козла отпущения. В общем, уже февраль, а я так и не съездила домой. Встаю, подбираю сумку с пола и плетусь в гримерку. Сегодня у меня нет сил, чтобы порепетировать самостоятельно, как я обычно делаю после общих репетиций. Надо быстро принять душ и ехать домой. Я зверски устала, а с раннего утра у меня назначена дополнительная репетиция с Дженнис. Стоит выспаться хорошенько, иначе буду раздражительной и не смогу стойко выдерживать ее оскорбления. А ссориться с ней — это последнее, что мне сейчас нужно. Если меня вышибут из этой трупы, то я уже никуда не смогу устроиться и действительно придется вернуться домой. Но я не могу сейчас уехать, как бы сильно не скучала по ним. Я должна выплатить родителям каждый потраченный на моё обучение цент, должна пробиться в солистке. И я это сделаю.